Холдавство, произнёс рыцарь Джонс с удовлетворением. Барбар прав. Обычная нулевая транспортировка, сказал Петенька. Джим перенёс себя в нужную точку силой воображения. Для этого ему даже не было нужды вставать на ноги, так и перенёсся сидя. Главное тут суметь убедить себя оказаться в пункте назначения. Но это получается не у всех. Едва он поставил точку в своей коротенькой лекции, как Джин заново возник на скамейке. Все только повернули головы, а он уже сидел, как ни в чем не бывало. Джин провел рукой по скамейке и сообщил. «Между прочим, какая точность! Как сидел возле этого сучка, так сюда и вернулся, буквально на старое место!» «На самом деле...» Он взял лишко сантиметров на 40. И тут же боком-боком тайком подвинулся на прежнее место и при этом покраснел за свою маленькую ловку. Вид на обман не входил в его привычку. Но сейчас так уж получилось, не выдержал и прихвостнул. Поэтому наши путешественники деликатно сделали вид, будто ничего не заметили. Джен был славным человеком. И такую безобидную слабость можно было ему простить. Тем более он и сам стыдился ее. — Что ж, снайпер, — сказала его сестра, — на чемпионате района ты занял второе место по меткости. Ну-ка, лучше скажи, не видел ты часом тех, кто нужен этим ребятам? — Не видел, — произнес Джин виновата. Во все глаза смотрел с полярной звезды. Летает всякий народ. А эти, словно канули в воду. Попался сейчас по дороге один мой коллега. Он возвращался домой с Андромеды. И хотя всё это длится мгновение, мы всё же успели переброситься несколькими словами. Ни от говорит, ничего и там не слыхали. На самой Андромеде и в её созвездии надо вам молодёжь подаваться в другие края, противоположные. Спасибо, произнёс Петенька упавшим голосом. Я сделал всё, что было в моих силах, ответил джинса крушённо. Опечаленные новой задачей, путешественники простились с джином и его сестрой и побрели к своим реактивным мётлам. О! погодити, крикнул джин на что-то решившись. А не слетать ли вам на планету X? Может, вы там все узнаете? «Х?» — переспросил Петенька. «Что это за планета?» Джин и его сестра загадочно переглянулись. «Это вы увидите сами», — ответил Джин. «Вот и все, что мы имеем право вам открыть». Глава двадцать пятая, в которой великий астронавт ненадолго погружается в теорию путешествий, А потом вместе со своими спутниками решает набраться терпения. А первая сквадра ещё находилась в пути к району Большой и Малой Медведицы. И скоро настал день, когда в щели кораблей потянуло ледяным холодом. Это служило верным признаком приближения к полярной звезде. Но, как известно, с мельчиками холод нипочём. Вдобавок механик Кузьма проявил редкую находчивость. копавшись в своих богатствах, он нашёл отходы жести и смастерил парочку жарких печек. И теперь великама астронавта доставляло большое удовольствие, расположившись перед весело гудящей печуркой и задумчиво глядя на пляшущее пламя, размышлять вслух. Большая медведица, как-то произнёс великая астронавта Я почти убежден, что те, кто впервые придумал такое имя созвездию, имели в виду белого медведя, и он по памяти нарисовал кочергой на полу созвездие большой медведицы. — А коли так, — воскликнул румяная тепла Саня, — малая медведица — это не что иное, как бурый медведь. Замечено блестяще. Вы не лишены наблюдательности, Юнга, сказал командир одобрительно. И только неугомонные толстячки скучали немножко. Стараясь развлечься, они с утра до вечера устраивали учебные заговоры против бесхитростного Кузьмы, и бедный механик запутался до того, что уже не знал, как правду отличить от вымысла. Командир пожурил расшалившуюся троицу, и после этого толстячки занимались только друг с дружкой. целыми днями бегали по кораблям и таились в укромных местах. Постепенно жажда действия начала мучить и Саню. Однажды он не вынес скажущегося безделья и произнес. «Командир, на этот раз мы что-то медленно летим. А зачем нам спешить?» Пиратский саглядатый, конечно же, предупредил своих товарищей. И те, разумеется, замели все следы, промолвил оскольд витальевич приятно поёживаясь у огня но тогда зачем нам эти медведицы если там не осталось и следа